Я вывел на тактический дисплей скафандра карту местности. Нашел демойн. Подробного плана города мой компьютер не хранил. Зато среди карт, которые Боб слил с компьютера местных, такой план нашелся. Тюрьма, как водится, находилась на окраине, окруженная промышленными районами, для защиты которых было выделено аж целых 5 батарей. Вокруг должно быть полно военной и околовоенной техники, патрулей. Мелких огневых точек и вооруженных отрядов, которые на схеме не отмечены. Пробраться туда незамеченными у нас вряд ли получится. Спутников на орбите нет, сказал Риттер, чьи мысли текли примерно в том же направлении. Но у них наверняка есть радары, которые засекут катер на подлете. Проделать часть пути на катере, остальное пешком, предложил Боб. Чтобы нас не засекли, катер придется оставить километров за пятьдесят, сказал Риттер. Это слишком опасно. Нет никакой гарантии, что нам удастся отойти в том же направлении и что катер будет спокойно нас дожидаться. Тут ведь война, знаешь ли. Когда мы только собирались во все это вляпаться, война тут уже была, шеф, философски заметил Боб. Я думал, у тебя есть план, который предусматривает это досадное обстоятельство. «Признаться, я не думал, что объект окажется в тюрьме», — сказал Риттер. «Зато мы точно знаем, где он», — сказал я. «Это лучше, чем выслеживать его по лесам». «Вот видишь, во всем можно найти положительные стороны», — сказал Риттер Бобу. «Учись». «Ай-яй, господин полковник, сэр», — ряхнул Боб. «Буду учиться». «Насколько ты хороший пилот», — — поинтересовался я у господина полковника. — Средний, — признался он. — Чудеса высшего пилотажа смогу. — Ну так наш транспорт на них и не способен. — А почему ты спрашиваешь? — Как только мы поднимемся над лесом, мы станем легкой добычей для радаров, — сказал я. — И я не уверен, что это будут только винтунианские радары. — Летать на десантном боте между деревьями я точно не смогу, — заявил Риттер. Впрочем, никто не сможет. И не только в десантном боте. Это уже не высший пилотаж. Это за гранью чудесного. В сорока километрах отсюда есть река, которая протекает и через Демойн, сказал я. Если лететь над поверхностью воды, то нас примут за прогулочный катер, сказал Риттер. Самое время для водных прогулок, чего уж тут. Но это лучше, чем идти над лесом. «Лучше», — сказал Риттер. «Допустим, мы сможем подобраться к городу, паря над рекой, но основной проблемы это не снимает». «Если правильно выбрать момент, то основную проблему снимут Скари, заявил я. «То есть», — насторожился Риттер, — «проникнуть в город на волне хаоса, который непременно возникнет при начале боя», — сказал я. «Рискованно», — сказал Боб. «Очень рискованно», — согласился Риттер. И это сильно ограничит нас по времени, так как я предвижу, что бой будет весьма скоротечным. «Учитывая, что Скарри работают основательно, от 20 до 40 минут, — сказал Боб, — максимум час. Но я бы на это рассчитывать не стал. И за это время нам надо проникнуть в город, ворваться в тюрьму, найти там Холдена и все из него вытрясти». «Без учёта пункта всё из него вытрясти, это и займёт от 20 до 40 минут», — сказал Боб. «И это с нормальным штурмовым отрядом, а нас тут всего трое». «С другой стороны, достаточно просто вытащить Холдена из тюрьмы», — сказал Риттер. «Всё из него вытрясти мы можем и позже». «Если он не улизнёт от нас, воспользовавшись волной хаоса, которая непременно возникнет при начале боя», — сказал Боб. Годный план, согласился Риттер. Пожалуй, так мы и поступим.